Умное животное сделало несколько шагов, прислушиваясь. Солдат с сыном пошли по траве вдоль стены. Угрюм бежал впереди. Пробила половина первого, когда они дошли до железной решетки, отделявшей сад настоятельницы от монастырского. Сюда-то и забралась утром горбуния. Через решетку Агриколь и его отец разглядели забор, продолжавший стену, а за ним небольшой четырехугольный павильон. Так, вот там, верно, и есть павильон сумасшедшего дома, где держат мадемуазель де Кардавиль. А здание, где помещаются Роза и Бланш, должно быть напротив а него. У тебя. Бедные девочки. А, они тут. Только бы калитка не была заперта. Да от кого ее запирать внутри монастырского сада? Через несколько минут они достигли двери, запертой только на задвижку. А Гриколь быстро отворил эту дверь, а Гриколь и Дагадер замерли на месте. Как ни слаб был скрип петель, он раздался в ночной тиши очень ясно, потому что как раз в этот момент ветер стих. Но все было спокойно. Только угрюм Вдруг начал выказывать величайшую радость. «Смотри, как подпрыгнул! Должно быть, роза стояла там, когда горбуня ее видела. Теперь угрюм напал на след. Пусть ищет!» Через несколько секунд собака обернулась, взглянула на Дагабера и вихрем понеслась к дверям нижнего этажа здания, расположенного против павильона «Мадмуазель де Кардавиль». Добежав до дверей, собака легла, как бы дожидаясь хозяина. Сомнений нет. Девочки, здесь. Здесь заперта роза. Да, надо посмотреть, есть ли решетки на окнах. Идем. Ну что, старина Угрюм, здесь наши роза и бланш. Здесь? Да? Все пропало. Нас услыхали и заперли. А да, может, и обошлось. Хоть я и не успел сразу зажать ему морду, Зато я уверен, что девочки здесь. Да? Да. А калитка могла захлопнуться от собственной тяжести. Я пойду гляну. Иди. А я смотрю окна. Дагабер знал, что окна сирот должны быть расположены одно над другим. Но и на первом, и на втором этаже было по четыре окна. Кроме того, два окна первого этажа были защищены решетками.